Глава 35 Мне дали всего 35 человек и один самолет, чтобы обследовать все эти проклятые дикие земли. А ведь там сам чёрт ногу сломит. У меня гудят ноги. Вы только посмотрите, как я их сбил. Но я всё равно найду этих двоих. Они здесь, и я найду таких. Шериф Палот Дэвид открыл глаза в белую пустоту, столкнулся с ней взглядом. Только через какое-то мгновение, после нескольких ударов сердца, он понял, что смотрит на луну. Полумесяц, объеденный бобром уже с другой стороны. Было холодно. Лунный свет падал на деревья, окружившие убежище. Река что-то нашёптывала мальчику, напоминая про дождь и тишину. Над верхушками деревьев молчаливо вздымалась гора. Она всегда была здесь, но сейчас демонстрировала себя во всей красе, залитая лунным светом, будто снегом. Ее вершину покрывала накидка из звезд. С неожиданным страхом Дэвид осознал, что Кацука рядом нет. Кацук? Тихим голосом решился спросить он. Ответа не было. Кацук подбросил сушника в костер. Угли ярко осветились в зале. Мальчик поплотнее закутался в одеяло. Дым костра нарушал бледное колдовство луны. Все небо было усыпано звездами. Дэвид вспомнил, что Кацук называл звезды дырками в черной оленьей шкуре. Что с него взять? Сумасшедший. Но где он мог быть? Кацук в это время молился. — О, звездная сеть! Небесный олень и медведь! Я боюсь за вас! И за луну! Глаз Квахоутце! Дэвид позвал снова. «Кацук — Кацук! И снова не было ответа на его зов. Только ветер в деревьях только шум реки. Дэвид уставился в темноту, высматривая в ней, где же Кацук. И тут в зеленоватом мраке переместилась тень. Кацук встал у костра, будто прилетел сюда по воздуху. «Я здесь, Хакват». Кацук глядел в темноту приюта, видя и не видя там мальчика. Так уже было, когда он заглядывал в сон пленника, а Дуг говорил «Ты еще не готов. Когда будешь, я приду за тобой». «Проси тогда, и твое желание будет исполнено». Такими были слова духа. «Где ты был?» — спросил Дэвид. Он сказал это так, будто обвинял в чем-то. Он видел перемену, произошедшую в Кацуке, но не имел возможности уловить суть этих изменений. Кацук услыхал этот вопрос, как будто голос раздался у него прямо в голове, и удивился. «Смогу ли я сказать ему, где я был? Или этого требует его дух?» Этот вопрос обеспокоил Кацука, снова напомнив о сумятице в собственных мыслях. Он вспомнил о том, как ворон разбудил его ночью, напомнив про сон, где соединились два мира. Ворон приказал ему пройтись вниз по течению реки к большой поляне, предупреждая, что там таится опасность для него. Сейчас там стояла лагерем большая группа поисковиков с палатками, ружьями, рациями. Кацук вспомнил о своем тайном походе в лагерь. Он полз в высокой траве и приблизился к поисковикам совсем близко, достаточно близко, чтобы услыхать, как просыпались они и готовились к охоте на человеческую добычу. Но пока они выглядели сонными. Их слова многое объяснили. Вчера, поздно вечером, поисковый самолет заметил дыму заброшенного паркового убежища на Самривер. Можно ли было ругать Хохвата за то, что он развел этот костер? Было ли в этом нарушение его невинности? Кацук подумал, что нет. Просто мальчика беспокоила болезнь его тюремщика. Он знал, как тому нужно тепло. Раз их цель — добраться до костра, значит, они прибудут скоро. Даже сейчас они могли быть в окружающих холмах, ожидая рассвета. — Так где ты был? — настаивал мальчик. — Я ходил по своему лесу. Давид почувствовал в ответе увертку и спросил. — Рассвет скоро? — Да. — А зачем ты ходил в лес? — Меня позвал туда ворон. Дэвид чувствовал отстраненность в голосе Кацука и понял, что тот наполовину в мире духов вместе своих снов и видений. Мы будем оставаться здесь на день, спросил он. Да, мы остаемся. Хорошо, тебе надо отдохнуть после болезни. И Дэвид подумал, а может, если говорить с ним спокойно, все обойдется? Кацук почувствовал, что в мальчике открылось нечто новое, с которым он уже сжился, то, что влияет на него, понимает его. Неизменность внешнего вида мальчика нельзя было принимать за его мирные намерения. Больше уже дух Хаквата не прятался. И Кацук спросил сам себя, как это с Хакватом не произошло то, что случилось со мной? Почему, скажем, Хакват ухаживал за своим похитителем, когда тот страдал кедровой немочью? По логике, мальчишка должен был сбежать, но он остался. Дэвид чувствовал напряженность в молчании Кацука и спросил, тебе ничего не надо, я могу и встать. Кацук поколебался, потом сказал, нет необходимости, хотя и мало, но время у нас есть. Кацук снова подумал про лук и единственную стрелу, спрятанные на дереве позади него. Прошлое и настоящее уже были связаны вместе, но Великий Круг еще не был доделан. Он чувствовал сумку на поясе, сверток с пухом морской утки, которым следовало осыпать жертву или приколоть к убитому, как делалось это во все времена. Он знал, что его сознание уже свободно от старых шор. Он ощущал похитителя душ, который говорил с ним и через него. Страстная простота пчелы вовлекла его в полнейшее осознание смерти и мира тишины. Смерть он чувствовал теперь не как отрицание, но как дополнение ко всей своей жизни. Вот почему он стоял здесь, на этом месте. Вот почему он изготовил лук, касаясь дерева только каменным ножом. Вот зачем он привязал древний каменный наконечник с океанского побережья к новому древку, изготавливая стрелу, которая понесет смерть. Духи питали его энергией. Это были духи без формы, голоса, запаха. Но они двигали этот мир. И именно они. Они привели искателей в лагерь на поляне. Они перемещали все эти машины и самолеты, противодействующие Кацуку. Они двигали невинным, который должен умереть. И они же двигали Кацуком, который уже стал более духом, чем человеком. Индеец думал, я должен совершить это со всем совершенством, которое наказали мне древние боги. Я должен создать тот безупречный духовный образ, что будет понятен всем. Добро и зло, объединенные в единую нерушимую форму, завершенный круг. Я должен быть верен своему прошлому. Добро-зло — единое. Вот что я делаю». Каким-то внутренним зрением он видел вокруг себя копья с наконечниками из рогов. Древка были опушены медвежьим мехом. Эти копья одержали люди из прошлого. Они прибыли из тех времен, когда люди жили в согласии со своей землей, а не боролись с ней. Кацук поглядел на свои руки. Общая форма еще различалась, но детали терялись в темноте. Память подсказала ему, где белый знак укуса на коже. «Каждого человека может укусить пчела, а человек может вонзить жало во всю Вселенную, если сделает это должным образом. Ему всего лишь надо найти подходящий нервный узел, чтобы вонзить туда свой шип. То, что я делаю, выглядит вроде бы как зло, но если вывернуть этот поступок, в нем увидится добро. А внешне в нем будет видна одна только ненависть, месть и сумасшествие. И только через много времени увидят в нем любовь. Дэвид ощущал противотоки, противостояние в этом молчании. Он обнаружил, что боится и самого Кацука, и боится за него. Этот человек еще раз стал тем диким созданием, что связал своему пленнику руки и всю ночь тащил его на ремешке из лагеря Шестерек до самой пещеры. — О чем он сейчас думает? — размышлял Дэвид, потом спросил. — Кацук, может, ты ляжешь? Индеец услыхал два вопроса, заключенные в этих словах мальчика — Один на поверхности, другой под ней. Второй вопрос был таким «Чем я могу тебе помочь?» «Не беспокойся обо мне, Хакват. Со мной все хорошо». Дэвид почувствовал в голосе к отцу конежность. В сознании мальчика до сих пор серым облаком лежал сон. А индеец опять сконцентрировался на своем юном пленнике. А тот закутался в одеяло и сел поближе к горячим углям костра. Ночь была холодной. Кацук понимал жизнь как движение. Он снова со страхом подумал о том, что должен сделать с этой сидящей рядом юной вселенной, с ее плотью и временем. Воспримут ли его деяния правильно? Духи требовали поставить это как спектакль. Но это могло быть и утонченной кровавой местью, высоко оцененной всем миром. Люди его племени могли понять его лучше всего. Ведь традиция кровной мести — уже была заложена в истории его народа. Она постоянно шевелилась в их внутреннем мире. И его раса поймет, почему все было проведено по древнему обряду. Отметка на сырой земле, песня, лук, которого не касалась сталь, смертельная стрела с каменным наконечником, пух морской утки на жертве. Они увидали бы круг, а тот, в свою очередь, привел бы их, к иному пониманию его поступков и поведения. А что хакваты? Их примитивные времена не тянулись в прошлое так далеко, хотя были гораздо более жестокими. Свою жестокость сейчас они скрыли под покровом осведомленности и потому могли не понять значение обряда, проведенного Кацуком. Его понимание могло прийти только с духовной стороны. Так что большая часть сути смерти невинного — белыми могла быть упущена и совершенно непонятно. «Я и вправду стал похитителем душ», — сказал Кацук. И только сейчас до него дошло, что слова эти были произнесены громко, гораздо позднее того, как вообще были сказаны. «Что ты сказал?» — сонным голосом спросил мальчик. «Духи создали меня». «Ты снова заболел, Кацук?» Мальчик тут же вскочил в голосе «неподдельная забота». «Нет, как вот. На мне больше нет хедровой немочи». Но тело его корчилось в муках. Он думал, осталось только одно. Невинный сам должен попросить меня послать стрелу. Он должен показать свою готовность. Он должен высказать мне свое духовное желание. И беззвучно к отцу молил, «О, дающий жизнь!» Покажи себя сейчас всемогущим. Дополни круг. Направь все по пути своего всеведения. Где-то далеко, внизу по течению реки, за спиной Кацука зашумели люди. Слова были непонятны, но в них чувствовалась угроза. Дэвид встрепенулся. Что это было? Кацук даже не обернулся на шум. Он подумал, все должно решиться именно сейчас. «Искатели обнаружили нас» сказал он. «Идут люди?» «Твои люди, Хакват». «Ты уверен?» «Уверен. Я ходил по лесу и вышел на поляну. Там были разбиты палатки. Люди из того лагеря на рассвете будут здесь». Дэвид слушал его слова с нарастающим чувством паники. «Так что мы будем делать?» «Мы?» «Тебе надо бежать, Кацук!» Говоря это, Дэвид чувствовал в своих словах смесь правоты и бессмысленности, но желание сбежать было еще сильнее. — Зачем нам надо бежать? — спросил Кацук. Он прямо ощущал, как дух ведет мысли мальчика через лабиринт паники. — Нельзя, чтобы тебя схватили! — Кацук ответил с полнейшим спокойствием, данным ему его духом. — Куда мне бежать? Я все еще болен кедровой немочью. Я не смогу уйти далеко. Дэвид сорвал с себя одеяло, вскочил на ноги. Но спокойствие индейца обескуражило его. «Я... я помогу тебе!» «Зачем тебе помогать мне? Потому что... потому что они... потому что они убьют меня». «Как этот человек может быть таким спокойным?» спросил Дэвид сам себя, и он выпалил. «Кацук, но ведь тебе надо бежать!» «Я не могу». «Но ты должен!» Мальчик скатал одеяло и перебросил его Кацуку через костер. Вот, забирай одеяло и спрячься в холмах. Там должно найтись место, где можно спрятаться. А я им скажу, что ты ушел еще вчера. — Зачем тебе делать это? Эта терпеливость Кацука опять наполнила Дэвида паникой. Он быстро сказал. — Потому что я не хочу, чтобы тебя схватили и... и посадили в тюрьму. — Хакват, хакват. Кацуку коризненно покачал головой. Кроме последних нескольких недель, я всю жизнь провел в клетке. Теперь мальчик уже безмолвствовал. — Но ведь они же посадят тебя в тюрьму. — Нет, меня убьют. Дэвид тут же почувствовал его правоту. Кацук убил человека. Мальчик сказал. — А я им не расскажу про того парня. — Какого парня? — Ну ты же знаешь, путешественник, тот парень, которого ты ты сам знаешь, почему Кацук строит из себя дурака. Они меня убьют не за то, а потому что я тебя похитил. Я скажу им, я скажу им, что пошел добровольно». «Ты сделаешь так?» «Да», — Кацук думал. «Так, сейчас духи ведут нас обоих. Невинный пока еще не попросил для себя освещенной стрелы, он еще не готов, но круг уже замыкается». А как насчет моего послания? спросил он. Какого послания? Ну вот, опять он сходит с ума. Мое духовное послание, которое я должен передать всему миру, напомнил индеец. Плевать я хотел на твое послание, передавай его. Только не дай им схватить себя. Коцу кивнул. Свершилось. Так значит, ты желаешь этого? Твое желание! «Духовное желание, чтобы я передал свою весть?» «Да, да, только поторопись, я слышу, как они уже идут!» Кацук почувствовал, как спокойствие охватило все его тело с ног до головы. Теперь он проговаривал необходимые священные формулы, как тот, кто заботливо подготавливает священное жертвоприношение. «Хорошо, Хакват, я восхищен твоим мужеством, твоей красотой и невинностью. Ты великолепен!» Никто из людей не сомневается в этом. Пусть же все люди и все духи... — Поторопись, Кацук! — шептал мальчик. — Побыстрее! — Пусть же все люди и все духи, — повторил Кацук, — увидят твои достоинства, Хакват. Сядь, пожалуйста, и обожди, а я пойду. Со вздохом облегчения мальчик уселся на бревно у самого входа в убежище. «Побыстрее — Побыстрее! — шептал он. — Они близко, я уже слышу их. Кацук склонил голову прислушался. Да, в темноте звучали голоса, но еще никого не было видно, можно было только определить направление звуков. Тем же самым формальным сухим тоном он сказал «Хакват, твой друг Кацук прощается с тобой». «До свидания, Кацук», — прошептал мальчик. «Теперь уже быстро» потому что в воздухе уже установилась предрассветная тишина, и можно было видеть вспышки фонариков искателей, передвигающихся между деревьями, Кацук отпрыгнул в тень молоденькой елки, на которой он укрыл лук и стрелу. Бормоча под нос молитвы, он надел на лук тетиву из моржовых кишок. Лук дрожал в его руках, потом успокоился, почувствовав духовную силу. «Нет, и вправду это был божественный лук». Индеец положил стрелу на тетиву. Его зрение сфокусировалось на бесконечности этого мгновения. Над головой вскрикнула какая-то птица. Кацук даже радостно ахнул. Даже звери в этом лесу знают, что момент настал. Он чувствовал, как сила духа прошлась по всем его мышцам. Он повернулся в сторону укрытия, ощущая, как рассветный мир выходит из платиного серого мрака. Он видел, как мальчик сидит возле костра, закутавшись в одеяло с опущенной головой. Тело, готовое уйти из этого мира. Хотя ему и не было этого слышно, Кацук знал, что мальчик плачет. Хакват проливал духовные слезы по этому миру. Кацук натянул лук так, как его учил дед. Большой палец ощущал выемку на стреле, неполированную гладкость кедра. Все его чувства — Вобрали в себя это мгновение. Река, ветер, мальчик, лес, Кацук все вместе. И в этот колдовской миг, чувствуя лук частью своего тела, Кацук отпустил стрелу. Тетива из моржовых кишок сказала Щелк! Теперь же он слышал свист, летящий к убежищу стрелы, направленной точно хаквату в грудь. Мальчик дернулся всего лишь раз и повалился назад. Для самого же Дэвида это мгновение заключало в себя только неожиданный взрыв сознания. Он сделал это. Боль была значительно меньше, чем чувство того, что его предали. Летя за именем, которое бы звучало как нехакват, мальчик погрузился в вечный мрак. Кацук почувствовал в груди острую тоску. И он сказал... «Вот все и сделано, похититель душ!» Выверяя каждый свой шаг, Кацук подошёл к приюту. Он глядел на стрелу в груди Хаквата. Сейчас круг замкнулся. Выстрел был точным, прямо в сердце. Смерть быстро пришла к невинному. Кацук ощутил, как уходят древние наблюдатели из мира духов. Он же остался один — неподвижный, поглощенный лишь тем, что сотворил сам, смертью. В усиливающемся рассветном сиянии стало заметно, как легли складки одежды на теле Хаквата. Рука его протянулась к кострищу, из которого подымался дымок. И создавалась иллюзия, будто мальчик улетел с этим дымком. Мальчик ушел. Невинный оставил этот мир в сопровождении древних воинов. Все произошло так, как требовал обряд. Только теперь Кацук услыхал искателей. Они переходили речку по затопленным стволам. Через минуту другую они будут здесь. Только зачем? По щекам Кацука покатели слезы. Он отбросил лук, перескочил костер, опустился на колени и поднял маленькое тело. Когда шериф палац с поисковиками вышел к заброшенному лесному приюту, Кацук сидел, держа тело Хаквата на руках. Он баюкал мертвого мальчика, будто маленького ребенка. Раскачиваясь взад и вперёд, он пел песню смерти для своего друга. В сыром воздухе вокруг них летали хлопья белого пуха. Фрэнк Херберт. Ловец душ. Роман читал. Олег Булдаков.